Специалист по оборонным поясам Буди Ремингтон ходил по помещениям строящейся станции и качал головой. «Нет, мистер Ширер, чтобы устроить здесь оборонительные узлы, нужно заказывать дополнительное оборудование именно под ваше помещение». «Какое оборудование, например?» «Ну, поглотитель пороховых газов. При стрельбе здесь все будет в дыму. А обычная вентиляция не подойдет?» «Возможно, и подойдет, но нужно будет включить ее на максимальный режим», — согласился Ремингтон. «Что еще?» «Спальные места для персонала. Это не так уж необходимо. Могут переночевать на полу в спальных мешках», – заявил Эдди. «Боюсь, они на это не согласятся, сэр», – возразил специалист. «Согласятся, мистер Риммингтон? Это я вам обещаю. Что еще?» «Последнее и самое главное – короба для боезапаса». «А разве они не входят в комплект ваших пушек?» «Нет, сэр. Они изготавливаются индивидуально, в зависимости от того, куда ставятся артиллерийские башни». Эди сосредоточенно наморщил лоб, лихорадочно ища выход из положения. Времени на изготовление и доставку коробов у него не было. «Так, мистер Ремингтон, а вы знаете, как они выглядят, эти короба?» «Ну, естественно», – снисходительно ответил специалист. «Иначе бы я бы этим не занимался». «Я вообще...» «А из чего они изготавливаются?» – перебил Уэйди. «Из пластика». «На самом деле их производство не такое уж и сложно, если иметь под рукой пластик, станки и рабочих». «А нельзя ли сделать короба из дерева?» «Да вы что, мистер Шиллер, смеетесь? Это же нонсенс!» А почему нельзя их делать из дерева, наставил Эдди? Потому что дерево, во-первых, очень дорого, во-вторых, в общем, это не принято. Значит, можно? Теоретически можно, но где взять дерево и рабочих? Эдди положил руку на плечо специалиста. Вот что, дорогой мистер Ремингтон. Обстоятельства складываются так, что времени на всякие там маневры у нас нет. Нападение следует ожидать через два, максимум три дня. Мне об этом ничего не говорили, мистер Шиллер. Я немедленно покидаю вашу станцию. нет. «Мистер Ремингтон, вы остаетесь», – произнес Эдди повернувшись к двери, крикнул. «Бонус!» Бонус появился в одних брюках с подтяжками и пакетом орехов в руках. «Что, Эдди?» «Я тебя зачем снял с примы? Чтобы ты дурака здесь валял? Я тебе сказал стоять в коридоре с автоматом. А ты что делаешь?» «Так бы и сказал. Сейчас принесу автомат», – проворчал Бонус, выходя. «Короче, мистер Ремингтон, у этого придурка действительно есть автомат. И он вас со станции никуда не выпустит. Но это же похищение!» Слушайте меня внимательно, мистер Ремингтон. Сейчас я позову бригаду отделочников, среди которых есть и краснодеревщики, и столяры и все что угодно. Хотите, делать им чертежи. Хотите, объясняйте на пальцах. Но чтобы за 24 часа короба были готовы. Если успеете, поедете домой. Да еще получите премию. Какую премию, сэр? Заинтересовался Вуди Ремингтон. 50 тысяч. 100. 70. Ну хотя бы 75. Окей, Вуди, договорились. Эдди пожал специалисту руку. «Бонус!» — снова крикнул он. На этот раз Бонус оказался на месте. Он ударил в дверь ногой и, направив на Ремингтона автомат, прохрипел пародируя бравого вояку. «Я здесь, шеф!» «Убери оружие, это уже не нужно. Зови сюда бригадира». Бонус ушел и через минуту появился с бригадиром. «Звали сэр?» — спросил тот. «Вот что Вилли. Вообще-то я Тилли, сэр». «Хорошо, Тилли», — поправился Шиллер. «Это мистер Ремингтон». Твои люди должны изготовить короба для пушек. Он знает, как их сделать, и поэтому он будет руководить твоими людьми. Выбери ему самых опытных, и пусть начинают немедленно. А из чего делать-то? У нас кроме отделочных панелей ничего нет, развел руками Тилли. Вот из них, из деревянных отделочных панелей и делайте. Что вы, сыр, это же красное дерево, по 300 кредитов за килограмм, ужаснулся бригадир. Я плачу свои деньги, и я хочу, чтобы ты делал то, что я скажу, строго произнес Шиллер. — Конечно, сэр, — сниктили. — В таком случае за работу, а я пойду поговорю со стрелками.